Глава вторая. «Изюмки на столе». И вот Простодурсона выставили на дождь. Он сразу забарабанил в дверь. «Кто там? Вы стучали?» — донеслось в ответ из дома. «Да!» — закричал Простодурсон. «Кто это бродит по улице в такую погоду?» — продолжали расспрашивать из-за двери. «Это я! Твой гость!» «А как вас зовут?» Пусти меня скорее в дом, тут очень льет. Не знаю, могу ли я сегодня принимать визитеров, у меня не убрано. Меня это не смутит. Тогда заходите. Простодурсон шагнул через порог. В доме и правда царил беспорядок. Хорошо, — сказал он, — что ты меня впустил. Я приехал издалека. Да что вы говорите? Я ездил за границу. «Укращать привидения». «Привидения? Зря вы это сказали». «А что поделаешь? Я жил в больших городах, и там меня нанимали гонять привидения. Противная работенка, доложу я тебе, но кто-то должен делать и ее тоже». Угу. «А что привело вас в наши края?» «Да вот прослышал, у вас здесь живет знаменитый утенок». Ах, знаменитый утенок! Этого удачно зашли. Он как раз я. Не обращайте внимания на беспорядок. Я тут живу с одним таким типом, он ничего за собой не убирает. Ужасные погоды стоят. И не говорите. В загранице было и того хуже. Дома сдувало ветром, вместе с дождем с неба сыпалась рыба. Лодки так и переворачивались. Вы, наверное, проголодались. Из-за границы путь не близкий. Я немного голоден, но не стоит хлопотать и готовить только ради меня. Могу угостить вас рыбой. Мы утром были на рыбалке. Утенок за веревку подтянул к себе одно из двух поленьев. «О, это вы лосося поймали?» «Да». А потом пришел лев. «Ох уж эти львы! Всюду свой нос суют. В загранице их столько, что больше ничего и не помещается». «Рыба вкусная?» <clausbert> «Изумительное! А не могу ли я ненадолго воспользоваться вашей кроватью?» «Нашей кроватью? А для чего?» «Для отдыха». «Но, но вы же хотели повидаться со знаменитым утенком». Э, «Так ты он и есть». «Но ты же не можешь прийти в гости к знаменитому утенку и вдруг завалиться спать. Ты должен вести себя прилично. Тюти-пути, спасибо, пожалуйста». «Во-первых, надо спросить, как утенок поживает. «Во-вторых, что это ты без подарочка?» «Понятно, понятно. И как поживает знаменитый утенок?» «Он поживает ужасно. Мне скучно. Я одинок, и счастья нет. «Всем на меня плевать. Мои гости только подъедают мою рыбу «и мечтают завалиться спать в мою кровать. «Ох, вот именно. Мне нужно утешенниться. «Видно мне лучше уйти». «Уйти? А кто же будет нежно гладить меня по перышкам и шептать мне, что я самый хороший? Ты укротитель привидений и львов. Неужели ты не сумеешь утешить одного маленького утенка?» «Я постараюсь». «Да уж постарайся». Укротитель привидений и львов сел на стул и посадил на колени знаменитого утенка. Он тихо гладил его по перышкам, приговаривая В загранице много разговоров о знаменитом утенке. Правда, опешил утенок? Да, они знают, что утенок хорошо поет, и ждут не дождутся, что он приедет и споет для них. Бедняги! А хочешь, я пока спою для тебя, укротитель? Хочу. А ты сам хочешь? Да. Это будет песня о доме, где я живу. И о всяком таком. Сейчас, подожди, приготовлюсь. Приготовления выглядели так. Утенок отряхнул перышки на груди и несколько раз поднял и опустил голову. Потом откашлялся и запел. «Я знаменитый утенок из домика Простодурсена. Вместе живем мы в доме. Живем здесь и днем, и ночью, особенно в дождик живем. Крыша не протекает. Если дождь перестанет, мы пойдем погулять». А домик нас подождет с маленькой мисочкой пудинга. Знаменитый утенок поклонился. Укротитель приведений и львов захлопал в ладоши. Дождь пока не перестал лить, крыша пока не протекала. А за граница правда есть? спросил утенок. Не знаю, ответил Простодурсон. И чем мы будем радовать себя теперь? Радовать себя? Ну да. Мы опять остались сами с собой вдвоем. Чему нам радоваться? Думаешь, оно нам нужно? У тебя в шкафу ничего вкусненького нет? Нет. Хотя постой, вдруг изюмки остались? О, отлично! Изюм для радости — первое дело. Давай ты их найдешь. Простодурсон принес пять засохших изюминок. Утенок сказал, что их надо положить на стол, а самим сесть вокруг него и радоваться, как вкусно им потом будет лакомиться изюмом. Так они и сделали. Сели за стол и стали любоваться сморщенными черными ягодками, которые отбрасывали на стол крошечные тени. «Хорошо живем, простодорыч», — сказал утенок. «Да уж да. Сидим в доме, крыша не протекает, на столе изюмки. Это ли не радость? А потом захотим и съедим их» и будет нам другая радость, но пока мы хотим только есть их глазами. Простодурсон радости не ощущал. Мысль о поедании старых изюмок, неизвестно сколько провалявшихся в шкафу, его не восторгала. Был бы это пирог, другое дело, или хотя бы ковришка. Но Простодурсон не хотел портить радость утенку. Как ни странно, тот выглядел очень счастливым. Он рассматривал изюмки широко распахнутыми глазами, потом поднимал их к потолку, улыбался простодурсену и снова уставлял радостный взгляд на изюмки. — Странное место мы угодили, — заявил утенок внезапно. — Странное? — Именно что. Я как из яйца вылупился, так сразу понял — место странное. — Может, и так, — задумчиво ответил Простодурсон. К примеру, — продолжал утенок, — Меня печалит, что я не могу узнать все обо всем. — О чем именно? — Да мало ли любопытного. Почему луна круглая? И где кончается небо? Сколько воды натекает в речку? И куда она девается? И... Не знание — одна печаль, а много знания — другая. — Много будешь знать, скоро состаришься, — загадочно ответил простодурсом. — Когда за окном дождь и слякоть, непременно нужно много себя радовать. Вот мы, например, сейчас заняты тем, что радуем себя изюмками. Так они проводили время. А дождь, зная себе, шел, лил и падал, стучал, хлестал, звенел, лупил и барабанил, превращал лужи в озера с водопадами и запрудами. «Давай зажжем свечку», — предложил утенок. У него вообще было много идей. Они скакали и толкались в пушистой головенке. При свечке легче радоваться, что сидишь дома. Она трепещет, как маленькое солнце. «Дело, — говоришь, — ответил Простодурсон и пошел за свечкой. И вот уже на столе стоит маленькая свечка и горит. А день за окном постарел и побледнел. Ни света, ни яркости в нем почти не осталось. — А что мы будем делать потом? — спросил утенок. — Потом? — Переспросил Простодурсон. Вот съедим мы изюмки, и у нас не останется чему радоваться. Мы можем их не есть, сказал Простодурсон. Раз нам от них так много радости, пусть лежат на столе дальше. Лично мне есть их совсем не хочется. Тебе обязательно надо все испортить, снова заныл утенок. Что бы я ни придумал, ты найдешь, как все испортить. Простодурсон отошел к окну. Он стоял и думал. «А вынырнет ли вообще солнце из этих потоков воды хоть когда-нибудь?» — думал он. «Достаточно ли поблек день, чтобы можно было лечь спать?» — думал он. «Прости, я не хотел», — сказал он утёнку. «А чего ты хотел?» — ответил утёнок. «Я всего лишь сказал, что не люблю изюм. Эти изюмки провалялись в шкафу не знамо сколько. Меня никогда не радовала мысль, что я смогу их съесть». Я держал их не для этого. Просто выковырил из булки давным-давно. Вот они и лежали. Так что можешь съесть все пять штук. Вот что я хотел тебе сказать. «Послушай», — сказал утенок. Простодурсон послушал и ничего не услышал. Но сказать об этом он не решился. А вдруг утенок что-то слышит и радуется этому? «Слышу», — ответил Простодурсон. «Да». «Я слышу, как вздыхает лес» сказал утенок. Бедненький наш лес. Он торчит на улице в любую погоду, особенно в дождливую. — Да, — сказал простодурсом. Прошло мгновение. Оно прошло как-то само по себе и кончилось. — Ну вот, — сообщил утенок, — сейчас я съем изюмки. И тут случилось невероятное. Дождь прекратился. Пропал его шум, Куда-то делись дождевые облака, а на их месте засверкали отмытое до сияния луна и огромные россыпи отполированных до блеска звезд. — Смотри! — ахнул Простодурсон. — Вижу! — откликнулся утенок. Они стояли у окна и любовались. — Эврика! — выдохнул Простодурсон. — Где? — Мы идем к Авриксону за душистыми вечерними ковришками. «Ура, ура, ура!» — завопил утенок. «Давай пойдем прямо сейчас и будем всю дорогу радоваться. А ты можешь сначала побулькать камни в речку. Тогда мы дольше будем радоваться ковришкам». «Да», — закивал простодурсон, — «так и сделаем. А изюмки я припрячу на следующий дождь», — сказал запасливый утенок.